Глава 36. К земле. Прошло несколько дней с тех пор, как Незнайка приехал со своими друзьями в космический городок. Здесь всё ему очень понравилось. Проснувшись поутру, Он сейчас же отправлялся на огород и гулял там среди зарослей свёклы, морковки, огурцов, помидоров, арбузов или бродил среди высоченных стеблей гигантской земной пшеницы, ржи, проса, гречихи, чечевицы, а также овса, из которого делается замечательная крупа для очень вкусной овсяной кашки. Здесь почти всё, как у нас в Цветочном городе, говорил незнайка. Только в Цветочном городе было немножко лучше. Здесь как будто чего-то всё-таки не хватает. Однажды незнайка проснулся утром и почувствовал какое-то недомогание. У него ничего не болело, но было такое ощущение, как будто он очень-очень устал и не в силах подняться с постели. Время однако подходило к завтраку, поэтому он кое-как встал, оделся, умылся, но когда сел завтракать, почувствовал, что абсолютно не хочет есть. Вот видите, какие ещё здесь на Луне штучки бывают, проворчал незнайка. Когда хочется есть, Так есть нечего, а когда есть что есть, так не хочется есть. Коя, как справившись со своей порцией, он положил ложку на стол и вышел во двор. Через минуту все увидели, что он возвращается обратно. Лицо его было испуганно. "Братцы, а где же солнышко?" спросил он с недоумением, озираясь вокруг. "Ты не знайка какой-то осёл?" ответил с насмешкой знайка. "Ну какое тут солнышко, когда мы на луне, или вернее сказать, в луне?" Ох, га, я и забыл, махнул незнайка рукой. После этого случая он весь день вспоминал про солнышко, за обедом ел мало и только к вечеру успокоился. А на следующее утро всё началось снова. Где же солнышко, хныкал он. Хочу, чтоб было солнышко. У нас в цветочном городе всегда было солнышко. Ты лучше вот, что, голубчик? Не дури, сказал ему знайка. А может быть, он у нас больной, сказал доктор Пилюлькин. А смотрю-ка я его, пожалуй, Затащив Незнайку в свой кабинет, доктор Плюлькин принялся тщательно обследовать его. Осмотрев уши, горло, нос и язык, Плюлькин с недоумением покачал головой, после чего велел Незнайке снять рубашку и принялся стучать по его спине, по плечам, по груди, по животу резиновым молоточком, прислушиваясь при этом, какой получается звук. Видно, звук получался не такой, какой надо, поэтому Плюлькин всё время морщился, пожимал плечами и тряс головой. Потом он велел незнайке лечь на спину и начал нажимать ему ладонями на живот в разных местах приговаривая: "Так больно? Не больно? А так". И опять каждый раз сокрушённо качал головой. Наконец он измерил незнайке температуру, а также пульс и кровяное давление, после чего велел ему оставаться в постели, а сам пошёл к коротышкам и потихоньку сказал: "Беда, голубчики, незнайка наш болен". "А что у него болит?", спросила Селёдочка. В том-то и дело, что ничего не болит, но тем не менее он серьёзно болен. Болезнь у него очень редкая. Ею болеют каратышки, которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест. Ишь ты, удивился знайка, так его надо лечить? Как же его лечить? ответил доктор Пилюлькин. От этой болезни никакого лекарства нет. Он должен как можно скорее вернуться на землю Только воздух родных полей может помочь ему. Такие больные всегда очень тоскуют вдали от родины, и это может для них плохо кончиться. — Значит, нам надо отправляться домой, ты это хочешь сказать? — спросил Знайка. — Да, и при том как можно скорее, — подтвердил доктор Пилюлькин. — Думаю, что если мы сегодня же отправимся в путь, то успеем долететь до земли с Незнайкой. Значит, нужно отправляться сегодня же, и нечего тут больше думать, сказала Фуксия. А как же быть с Пончиком, спросил Знайка, ведь он остался в лос паганости со своими крутильщиками, не можем же мы покинуть его здесь одного. Мы со Шпунтиком сейчас же отправимся за Пончиком на вездеходе, сказал Винтик. К вечеру туда приедем, завтра утром обратно. В полдень здесь будем. Придётся отлёт назначить на завтра, сказал Знайка, раньше никак не управимся. Ну что ж, До завтра, я думаю. До завтра не знайка выдержит, сказал доктор Пелюлькин. Только выбраться, действуйте без промедления. Винтик и Шпунтик, тот, что же выкатили из гаража вездеход, взяли с собой Козлика, которого учили управлять вездеходом, и вся трое покатили в Дос Паганос. Доктор Пелюлькин поспешил сообщить Незнайке, что принято решение отправляться в обратный путь. Эта весть очень обрадовала Незнайку. Он даже вскочил с постели, стал говорить, что как только вернётся домой, сейчас же напишет письмо синей глазке, так как когда-то он обещал ей, и теперь его мучит совесть за то, что он не выполнил обещание. Решив исправить свою ошибку, он заметно повеселел и принялся распевать песни. "Не горюй, братцы", говорил он. "Скоро увидим солнышко". Доктор Пелюлькин сказал, чтобы он вёл себя поспокойнее, так как его организм ослаблен болезнью, и ему нужно беречь свои силы. Вскоре радость незнайки понемногу утихла и сменилась нетерпением. Когда же Винтик и Шпунтик вернутся? то и дело приставал он к Пелюлькину. Они сегодня не могут приехать, голубчик, они завтра приедут. Ты уж как-нибудь потерпи, а сейчас лучше ляг и поспи, уговаривал его доктор Пелюлькин. Незнайка ложился в постель, но полежав минуточку, вскакивал: а вдруг они не приедут завтра? Приедут, голубчик, приедут, успокаивал его Пелюлькин. В те дни в космическом городке гостили астроном Альфа и лунолог Мимега, и приехавшие вместе с ними два физика Квантик и Кантик. Все четверо приехали специально, чтобы познакомиться с устройством космической ракеты и скафандров, так как сами собирались построить ракету и совершить космический полёт к Земле. Теперь, когда тайна невесомости была раскрыта, межпланетные полёты стали доступны и для лунатиков. Знаек решил подарить лунным учёным точные чертежи ракеты и велел, чтобы им отдали оставшиеся запасы лунита и антилунита. Альфа сказал, что лунные учёные сохранят космический городок в порядке и устроят здесь космодром с площадкой для посадки прибывающих на их планету космических кораблей и для запуска ракет на другие планеты. Когда космонавты пришли к решению возвратиться на Землю, Знайка, Фуксия и Селёдочка отправились в Ангар, чтобы произвести тщательную проверку работы всех узлов и механизмов ракеты. В проверке участвовали и Альфа с Мимегой, а также Кантик и Квантик. Для них это было чрезвычайно полезно, так как они получили возможность практически ознакомиться с устройством ракеты. К тому же было решено, что Альфа и Мимега совершат полёт на ракете вместе с космонавтами. Достигнув поверхности Луны, космонавты пересядут в ракету НЭБ, а Альфа с Мимегой возвратятся на ракете ФИС обратно в космический городок. Проверка механизмов ракеты заняла всё оставшееся в распоряжении космонавтов время и закончилась только к вечеру. Завершив последние испытания, Знаек сказал: "Теперь ракета готова к полёту. Завтра утром включим невесомость и отбуксируем космический корабль на стартовую площадку. А сейчас спать. Перед полётом надо хорошо отдохнуть". Выйдя из Ангары и закрыв дверь на ключ, космонавты отправились в космический городок. Не успели они скрыться вдали, как из-за забора высунулись две головы в чёрных масках. Некоторое время они безмолвно торчали над забором и только посапывали на сами. Наконец одна голова сказала голосом Жулю: "Наконец-то убрались, чтобы им провалиться сквозь землю". "Ничего, пусть лучше взлетят на воздух", проворчала другая голова голосом Спруца. Это на самом деле были Спруц и Жулю. Подождав ещё немного и убедившись, что поблизости никого нет, Жульё сказал: "Ну-ка, перелезай через забор, а я тебе подам ящик с динамитом". Спрут скрехтя залез на забор и спрыгнул с другой стороны. Жульё поднял с земли ящик и стал подавать его Спруту через забор. Спрут протянул кверху руки, стараясь подхватить ящик, но ящик оказался очень тяжёлый. Спруц не удержал его и полетел вместе с ним на землю. "Что ж ты швыряешь?" зашипел на него Жулью, ведь там не динамит, а ни макароны. Так шарахнет, что ему гроба места не останется. Он перелез через забор вслед за спруцем и попытался открыть дверь ангара. "Закрыта", бормотал он со злостью. "Придётся делать подкоп". Включив потайной фонарь и присев у стены, Оба злоумышленника вытащили из карманов ножи и принялись рыть ими землю. Горотышки в космическом городке уже давно спали, никто не ждал ничего плохого. Не спали лишь знайка и профессор Звёздочкин. Они были заняты математическими расчётами. Необходимо было вычислить траекторию полёта космического корабля для того, чтобы, поднявшись, он точно попал в отверстие, имевшееся в лунной сфере, сквозь которое можно было выбраться на поверхность Луны. Уже было далеко за полночь, когда Знайка и профессор Свёздачкин закончили все расчёты и стали ложиться спать. Раздевшись, Знайка выключил электричество и, забравшись в постель, уже хотел натянуть на себя одеяло, но как раз в это время раздался взрыв. Стены комнаты затряслись, с потолка с грохотом посыпалась штукатурка, стёкла из окон вылетели, кровать, на которой лежал Знайка, перевернулась, и он выкатился из неё на пол. Профессор Звёздочкин, который спал в этой же комнате, тоже оказался на полу. Закутавшись в одеяло, знаком моментально выскочил во двор и увидел поднимающийся кверху столб пламени и дыма. Ракета! Там ведь ракета, закричал он выскочившему вслед за ним профессору Звёздочкину. Они бросились вперёд, не обращая внимания на падавшие сверху обломки дерева, и, подбежав к месту, где раньше стоял ангар, увидели груды дымящихся развалин. К месту происшествия уже бежали остальные каратышки. Здесь произошёл взрыв. Кто-то взорвал ракету, закричал Знайка голосом, прерывающимся от волнения. Это не иначе как полицейские, воскликнул Квантик. Они решили отомстить нам. Как же мы теперь полетим обратно? спрашивали каратышки. Может быть, удастся починить ракету, сказал Мимега. Как же чинить? Может быть, тут и самой ракеты не осталось, ответила Фукси. Спокойствие, братцы, сказал знайка, который первый овладел собой. Надо быстренько растащить обломки и выяснить, что с космическим кораблём. Коратышки принялись за работу. К рассвету место было расчищено, и все увидели, что силой взрыва ракету перевернуло на бок. У неё начисто был оторван хвост, повреждён основной двигатель и вышиблена стёкла иллюминаторов. — Такие повреждения не удастся исправить и в две недели, — озабоченно сказал Знайка. — Придется отложить полет. — Что ты, что ты? — воскликнул доктор Пилюлькин. — Об этом и думать не смей. Низнайка не выдержит две недели. Его надо отправить сегодня же. — Ты же видишь, — ответил Знайка, показывая рукой на изувеченную ракету. — А может быть, можно подняться на поверхность Луны просто в скафандрах, — сказала Селедочка. — Ведь наши скафандры приспособлены для полетов в состоянии невесомости. Поднявшись на поверхность Луны, мы сядем в ракету "НИП" и полетим к Земле. "Это верная мысль", обрадовался Знайка. "Но не повреждены ли скафандры? Они ведь в ракете". Фуксия и Селёдочка бросились к кабине ракеты и принялись нажимать кнопку, которая приводила в действие электромотор, открывавший дверь в шлюзовую камеру. Мотор, однако, не действовал, и дверь оставалась закрытой. Тогда инженер Клёпка, который к тому времени совершенно поправился после ранения, залез внутрь кабины через разбитый иллюминатор и открыл дверь скафандрового отсека. "Братцы, скафандры целы", закричал он, убедившись, что скафандры были невредимы. "Ура!" закричали обрадовавшиеся каратышки. Инженеру клёпки удалось исправить электромотор и открыть дверь шлюзовой камеры. Каратышки тотчас принялись вытаскивать наружу скафандры и тщательно проверять их. Пополудни в космический городок вернулись Винтик, Шпунтик с Козликом и Пончиком, и космонавты начали приготовление к отлёту. Весть о том, что космонавты собираются улетать, быстро разнеслась среди неёловцев, и они всей деревней пришли, чтобы попрощаться со своими друзьями. Весь опытный огород и все посадки вокруг космического городка мы дарим вам, сказал неёловцам Знаек. Теперь плоды уже скоро созреют, и вы уберёте их. «Вам одним это будет не под силу, но вы позовете на помощь коротышек из других деревень. Вместе вам будет легче. И в дальнейшем старайтесь выращивать побольше гигантских растений. Пусть гигантские растения распространятся по всей вашей планете, и тогда никакой нужды у вас больше не будет». Не еловцы плакали от радости. Они целовали Знайку и всех остальных коротышек. А Козлик тоже был рад, Так как Винтик и Шпунтик подарили ему свой вездеход, "Как жаль", говорил Козлик-незнайка, "у нас теперь самая настоящая жизнь начинается, а ты улетаешь". "Ничего", говорил незнайка, "мы ещё прилетим к вам, и вы к нам прилетайте, а мне сейчас уже нельзя больше здесь оставаться, мне очень хочется увидеть солнышко". Как только незнайка вспомнил про солнышко, слёзы сейчас же закапали из его глаз. Силы покинули его. и он опустился прямо на землю. Доктор Пилюлькин подбежал и, увидев, что у Незнайки глаза сами собой закрылись, поскорей дал понюхать ему нашатырного спирта. Незнайка пришел в себя, но был очень бледен. «Ну как нам лететь с тобой?» — убивался доктор Пилюлькин. «Тебе надо в постели лежать, а не в космический полет отправляться». «Не знаю, как ты в таком состоянии до земли доберешься». «Ничего», — сказал Винтик. «Мы со Шпунтиком возьмем кресло-качалку и приспособим к нему колесики». Можно будет возить Незнайку в этом кресле, чтобы он не тратил лишних сил. Так они и сделали. Как только кресло было готово, Знайка отдал команду надеть всем скафандры. Коротышки тут же принялись надевать скафандры, а Кантик и Квантик надели скафандр на Незнайку. Нужно сказать, что скафандры эти несколько отличались от тех, которыми пользовались Незнайка и Пончик. На макушке гермошлема такого скафандра Был установлен небольшой электродвигатель с четырёхлопастным пропеллером вроде вентилятора. Пропеллер, вращаясь, поднимал космонавта в воздух, придавая своему телу то или иное положение в пространстве, космонавт мог направлять свой полёт в любую сторону. Помимо этого, пропеллер мог действовать на манер парашюта. При падении с большой высоты космонавт мог включить электродвигатель, и быстро вращающийся пропеллер тотчас бы замедлил падение. Как только скафандры были надеты, Знайка приказал всем привязаться к длинному капроновому шнуру, который был приготовлен заранее. Все тотчас выполнили приказание. В то время Кандик, Квантик и Альфа с Мимегой усадили Незнайку в кресло-качалку, прикрепили его ремнями к сиденью, чтобы он не вывалился в пути, а кресло тоже привязали к капроновому шнуру. Наконец, все приготовления были закончены. Космонавта прикрепили к поясам альпин-штоки Ледорубы и идеологические молотки и выстроились в цепочку. Знаек, стоявший впереди всех, включил прибор невесомости, который был прикреплён к скафандру у него за спиной, и нажал кнопку электродвигателя. Послышалось мерное жужжание. Это завертелся пропеллер. Знаек, потеряв вес, плавно поднялся в воздух и потащил за собой остальных космонавтов. Лунатики ахнули от изумления, увидев, как космонавты длинной вереницей поднялись в воздух. Все закричали, замахали руками, захлопали в ладоши, стали подбрасывать в воздух шапки. Некоторые даже прыгали от возбуждения, многие плакали. Космонавты между тем всё быстрее и быстрее поднимались к верху. Скоро они превратились в едва заметные точки и наконец совсем скрылись из виду. Лунатики однако не расходились, словно надеялись, что пришельцы с далёкой планеты Земли ещё вернутся, и они снова увидят их. Прошёл целый час, и 2 часа прошло. Наконец прошло 3 часа. Лунные коратышки начали терять надежду снова увидеть своих друзей. И действительно, ждать больше было нечего. Космонавты в это время уже пробирались по наклонному ледяному тоннелю в оболочке Луны. Воздух здесь был крайне разрежён. Поэтому пропеллер создавал слишком слабую тягу. Всё же с помощью ледорубов, которыми вооружились космонавты, им удалось преодолеть все препятствия и пробраться в сосульчатый грот, а оттуда проникнуть в пещеру, из которой был выход на поверхность Луны. Здесь Знайка решил поделить весь отряд на две группы. Первую группу было необходимо отправить вперёд, чтобы не теряя ни минуты, произвести проверку ракеты. Ведь с тех пор, как ракета НИП опустилась на поверхность Луны, прошло много времени, и она могла быть повреждена метеорами, не говоря уже о том, что в космический полёт невозможно было отправляться без тщательнейшей проверки работы всех приборов и механизмов. В первую группу Знаеко решил назначить себя, профессора Звёздочкина, а также Фуксию и Селёдочку. Астельнин велел пока остаться в пещере и заняться добычей кристаллов лунита и антилунита, запас которых необходимо было доставить на землю. Доктор Пелюлькин сказал, что незнайка чувствует себя очень плохо, поэтому его нужно немедленно отправить в ракету, где он может освободиться от тяжёлого скафандра. Но знайка сказал: "Сейчас наступила лунная ночь. Солнце зашло, и на поверхности Луны очень холодно. Если ракета повреждена, Ту и в ней нельзя будет находиться без скафандра. Лучше вы пока побудьте с Незнайкой в пещере. Здесь всё же теплей. Если же выяснится, что ракета в исправности, мы сообщим вам, и вы сейчас же доставите Незнайку к нам. Отдав распоряжение никому не выходить из пещеры, чтобы не подвергаться лишний раз действию космических лучей, Знайка отправился в обратный путь в сопровождении Фукси, Селёдочки и профессора Звёздочки. Некоторые воображают, что когда на Луне ночь, там очень темно и ничего не видно, но это неправда. Точно так же, как в лунную ночь нашу землю освещает луна, так и луну освещает наша земля. Но поскольку земной шар значительно больше лунного, то и света от него получается больше. Если луна с земли кажется нам размером с небольшую тарелку, земля с луны выглядит как большой круглый поднос. Наука установила, что свет солнца, отражаемый нашей землёй, освещает луну раз в 90 сильнее, чем тот свет, которым луна освещает землю. Это значит, что в той части луны, из которой видна земля, ночью можно свободно читать и писать и рисовать и заниматься разными другими делами. Как только Знайка и его спутники вышли из пещеры, они увидели над собой чёрное бездонное небо с мириадами сверкающих звёзд. и огромным светящимся диском ярко-белого и даже слегка голубоватого цвета. Этот диск и была наша земля, которая на этот раз была видна не в форме серпа или полумесяца, а в виде полного круга, так как солнце освещало её уже не боковыми, а прямыми лучами. Освещённая земным диском поверхность луны и видневшиеся вдали горы были красноватого цвета: от светло-вишнёвого до пурпурного или тёмно-багрового. А всё, что оставалось в тени, всё, куда не проникал свет, вплоть до мельчайших трещинок под ногами, светилось мерцающим изумрудно-зелёным цветом. Это объяснялось тем, что поверхность лунных пород обладала способностью светиться под воздействием невидимых космических лучей. Куда бы космонавты ни обратили свой взор, они везде наблюдали как бы борьбу двух цветов красного и зелёного. И только видневшаяся вдали ракета светилось ярко-голубым цветом, словно кусочек весеннего светло-голубого земного неба. Космонавты, оставшиеся в пещере, решили не терять время зря и принялись за добычу лунита и антилунита. Ледорубы и геологические молотки дружно застучали о скалы. Впрочем, никакого стука не было слышно, потому что звук, как это теперь уже всем известно, не распространяется в безвоздушной среде. В напряжённой работе прошло около часа. Скоро от Знайки было получено по радиотелефону распоряжение доставить Знайку в ракету. Знайка сообщил, что ракета не пострадала от метеоров, герметизация не нарушена, однако многие механизмы нуждаются в регулировке, а аккумуляторы в смене электролита и зарядке. На всё это потребуется не менее 12 часов, поэтому всё оставшееся время Знайка велел использовать для добычи и погрузки в ракету лунита и антилунита. Доктор Пелюлькин ни секунды не медля, отправился в путь, везя перед собой кресло-качалку, на котором лежал Незнайка в своём скафандре. Когда Пелюлькин наконец доковылял до ракеты, Незнайка ослабел настолько, что не мог встать с кресла, и его пришлось нести на руках. С помощью Знайки, Фуксии и Селёдочки Пелюлькину удалось втащить Незнайку в ракету. Здесь с Незнайки стащили скафандр, сняли одежду и уложили на койку в каюте. Освободившись от тяжёлого скафандра, Незнайка почувствовал некоторое облегчение и даже порывался встать с койки, но постепенно силы снова покинули его. Слабость наступила такая, что ему трудно было пошевелить рукой или ногой. "Что это за болезнь такая?" говорил Незнайка. "Мне кажется, будто я весь свинцовый, и моё тело весит втрое больше, чем нужно". "Этого не может быть", отвечал ему Знайка. "Ты ведь на Луне и должен весить не втрое больше". а в 6 раз меньше. Вот если бы ты попал на планету Юпитер, то действительно весил бы там втрое, или точнее говоря, в 2,64 раза больше, чем на Земле. Зато на Марсе ты весил бы втрое меньше. А вот если бы ты угодил на Солнце, ну ладно, ладно, перебил его доктор Пилюлькин. Не утруждай его этими цифрами. Позаботься лучше, чтобы скорей отправиться в полёт. Знайки ушёл, и они вместе со звёздочкиным занялись проверкой работы электронной вычислительной машины. Через несколько часов все механизмы были проверены, но ракета не могла отправиться в полёт до тех пор, пока не закончится зарядка аккумуляторов, от которых зависела исправная работа всех приборов и двигателей. Доктор Пелюлькин не отходил ни на шаг от знайки. Видя, что силы не знайки падают, он не знал, что предпринять и очень нервничал. Правда, как только была включена невесомость и ракета отправилась наконец в путь, самочувствие незнайки сделалось лучше. Но опять ненадолго. Скоро он снова начал жаловаться, что его давит тяжесть, хотя, конечно, никакой тяжести не могло быть, поскольку он, как и все остальные в ракете, находился в состоянии невесомости. Доктор Пелюлькин понимал, что эти болезненные ощущения является следствием угнетённого психического состояния больного и старался отвлечь незнайку от мрачных мыслей ласково разговаривая с ним и рассказывая ему сказки. Все остальные коратышки заглядывали в каюту и вспоминали, какие ещё бывают сказки, чтоб рассказать незнайке. Все только и думали, чем бы помочь больному. Спустя некоторое время они заметили, что незнайка перестал проявлять интерес к окружающему и уже не слушает, что ему говорят. Глаза его медленно блуждали по потолку каюты, пересохшие губы что-то беззвучно шептали. Доктор Пелюргин изо всех сил прислушивался, но не мог разобрать ни слова. Скоро глаза у незнайки закрылись, и он заснул. Грудь его по-прежнему тяжело вздымалась, дыхание со свистом вырывалось изо рта, щёки горели лихорадочным румянцем. Постепенно дыхание его успокоилось, грудь вздымалась всё меньше и реже. Наконец Пилюлькину стало казаться, что Незнайка и вовсе не дышит. Почувствовав, что дело неладное, Пилюлькин схватил Незнайку за руку. Пульс едва прощупывался и был очень медленный. "Незнайка!" закричал испугавшись доктор Пилюлькин. "Незнайка, проснись!" Но Незнайка не просыпался. Пилюлькин поскорей сунул ему под нос склянку с нашатырным спиртом. Незнайка медленно открыл глаза. "Мне трудно дышать", прошептал он с усилием. увидев, что незнайка снова закрыл глаза, доктор Пелюлькин принялся трясти его за плечо. Незнайка, не спи, закричал он. Ты должен бороться за жизнь. Слышишь? Не поддавайся, не спи. Ты должен жить, незнайка. Ты должен жить. Заметив, что лицо незнайки заливает какая-то странная бледность, Пелюлькин снова схватил его за руку. Пульс не прощупывался. Пелюлькин прижался ухом к груди незнайки. Биение сердца не слышилось. Он снова дал понюхать низнайки нафтарного спирта, но это не произвело никакого действия. Кислород закричал Пелюлькин, отбрасывая склянку с нафтарным спиртом в сторону. Винтик и Шпунтик схватили резиновую подушку и помчались в газовый отсек, где хранились баллоны с кислородом, а Пелюлькин, не теряя ни секунды времени, принялся делать низнайке искусственное дыхание. Кратишки, собравшиеся у дверей каюты, с тревогой следили, как доктор Пелюлькин ритмически поднимал руки незнайки кверху и тут же опускал их вниз, плотно прижимая к груди. По временам он на минуточку останавливался и прислонившись ухом к груди незнайки, старался уловить биение сердца, после чего продолжал делать искусственное дыхание. Никто не мог сказать, сколько прошло времени, всем казалось, что очень много. Наконец Пилюлькину послышалось, будто незнайка вздохнул. Пилюлькин насторожился, но продолжал поднимать и опускать руки незнайке, пока не убедился, что дыхание восстановилось. Увидев, что Винтик и Шпунтик принесли подошку с кислородом, он велел понемногу выпускать кислород из трубочки около рта больного. Каратышки с облегчением заметили, как страшная бледность стала исчезать с лица незнайки. Наконец он открыл глаза. Дыши, дыши, не знайка, ласково сказал доктор Пелюлькин. Теперь дыши, голубчик, самостоятельно. Глубже дыши и не спи, дорогой, не спи, потерпи капельку. Он велел ещё некоторое время давать больному кислород, а сам принялся вытирать с алба пот платочком. В это время кто-то из каратышек взглянул в люминатор и сказал: "Смотрите, братцы, уже земля близко". Незнайка хотел приподняться, чтобы посмотреть, но от слабости не мог даже повернуть голову. Поднимите меня, прошептал он. Я хочу ещё хоть разочек увидеть землю. Поднимите его, поднимите, разрешил доктор Пилюлькин. Фуксия и Селёдочка взяли незнайку под руки и поднесли к иллюминатору. Незнайка взглянул в него и увидал землю. Теперь она была видна не так, как с Луны, а в виде огромного шара со светлыми пятнами материков и тёмными морями и океанами. Вокруг земного шара был светящийся ореол, который окутывал всю землю, словно тёплое мягкое пуховое одеяло. Пока Незнайка смотрел, земля заметно приблизилась, и земной шар уже невозможно было охватить полностью взором. Увидев, что Незнайка устал и тяжело дышит, Фуксия и Селёдочка понесли его обратно в постель, но он сказал: "Оденьте меня". "Хорошо, хорошо", сказал доктор Пилюлькин. "Отдохни немного. Сейчас мы оденем тебя". Фуксия и Селёдочка уложили Незнайку в постель, Надели на него жёлтенькие каноречные брюки и оранжевую рубашку, натянули на ножки чулочки и обули ботиночки, наконец повязали на шею зелёный галстук и даже надели на голову его любимую голубую шляпу. А теперь несите меня, несите, зашептал прерывающимся голосом незнайка. Куда же тебя нести, голубчик, удивился Пелюлькин. На землю, скорее, на землю надо. Увидев, что незнайка снова лихорадочно дышит и весь дрожит, Пилюлькин сказал «Хорошо, хорошо, сейчас, голубчик, несите его в кабину». Фуксия и Селёдочка вынесли Незнайку из каюты. Доктор Пилюлькин открыл кабину лифта, и все четверо спустились в хвостовую часть ракеты. Вслед за ними спустились Винтик и Шпунтик, профессор Звёздочкин и другие коротышки. Увидев, что Фуксия и Селёдочка остановились у двери, Незнайка забеспокоился. «Несите, несите! Что же вы? Откройте дверь!» На землю, шептал он, жадно ловя воздух губами. Сейчас, миленький, погоди, сейчас откроем, отвечал Пелюлькин, стараясь успокоить незнайку. Сейчас, голубчик, спросим у знайки, можно ли открыть дверь. И сейчас же, словно в ответ на это, в громкоговорителе послышался голос знайки, который продолжал оставаться на своём посту в кабине управления. Внимание, внимание, начинаем посадку. Приготовьтесь к включению тяжести. Всем приготовиться к тяжести. Коротышки, не успевшие сообразить, что должно произойти, неожиданно ощутили тяжесть, которая подействовала на них словно толчок, сбивший всех с ног. Винтик и Шпунтик первые сообразили, что произошло, и, вскочив на ноги, подняли с пола больного Незнайку, а Пилюлькин и Звездочкин помогли подняться Фуксии и Селедочки. Не успели коротышки освоиться с тяжестью, как последовал второй толчок, И все снова очутились на полу. Земля приготовится к высадке, раздался голос знайки. Открыть двери шлюза. Профессор Звёздочкин, который находился ближе всех к выходу, решительно нажал кнопку. Луч света сверкнул в открывшейся двери. "Несите меня, несите", закричал незнайка и потянулся руками к свету. Винтик и Шпунтик вынесли его из ракеты и стали спускаться. по металлической лестничке. У незнайки захватило дыхание, когда он увидел над головой яркое голубое небо с белыми облаками и сияющее ввысьне солнышко. Свежий воздух опьянил его. Всё поплыло у него перед глазами. И зелёный луг с пестрёвшими среди изумрудной травы жёлтенькими одуванчиками, беленькими ромашками и синими колокольчиками, и деревья с трепещущими на ветру листочками и синевшая вдали серебристая гладь реки увидев что Винтик и Шпунтик уже ступили на землю незнайка страшно заволновался и меня поставьте закричал он поставьте меня на землю Винтик и Шпунтик осторожно опустили незнайку ногами на землю а теперь ведите меня ведите кричал незнайка Винтик и Шпунтик потихоньку повели его бережно поддерживая под руки а теперь пустите меня пустите я сам Видя, что Винтик и Шпунтик боятся отпустить его, Незнайка принялся вырываться из рук и даже пытался ударить Шпунтика. Винтик и Шпунтик отпустили его. Незнайка сделал несколько неуверенных шагов, но тут же рухнул на колени и, упав лицом вниз, принялся целовать землю. Шляпа слетела с его головы, из глаз покатились слёзы, и он прошептал: "Земля моя, матушка, Никогда не забуду тебя. Красное солнышко ласково пригревало его своими лучами, свежий ветерок шевелил его волосы, словно гладил его по головке. И не знаете, казалось, будто какое-то огромное, при огромное чувство переполняет его грудь. Он не знал, как называется это чувство, но знал, что оно хорошее и что лучше его на свете нет. Он прижимался к грудью к земле, словно к родному, близкому существу, и чувствовал, как силы снова возвращаются к нему, и болезнь его пропадает сама собой. Наконец он выплакал все слёзы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-короттышек, которые радостно приветствовали родную землю. "Ну вот, братцы, и всё!" весело закричал он. А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие. Вот какой каратышка был этот незнайка. Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссёр Алла Тополева, читала Ирина Чумакова.